Игра номер 19. Где Уолли?» Я прилягу и... Пусть все кружится вокруг меня. Алисия Викандер, оскороносная актриса. Отправляйтесь на мусорную охоту. Цель ⁇ пять вещей, которые вы никогда раньше не замечали. Согласно исследованию, приведенному в журнале Science, мы, люди, тратим 46,9% часов бодрствования, думая не о том, что делаем, А о чем-то ином. Блуждание ума является когнитивным достижением человека, без сомнения, но когда это отвлечение пронизывает наш разум, мы становимся менее счастливыми. По словам гарвардских психологов, которые проводили исследования, состояние разума позволяет предсказать уровень счастья лучше, чем вид нашей деятельности. Это игра осознания, игра для раскрытия славы настоящего, игра, которая может превратить вас в кем бы вы ни были, в священную землю. Когда играю в эту игру, я возвращаюсь к красоте момента. Я еще раз осознаю все прекрасные вещи, окружающие меня. Я становлюсь рецензентом, который не может не дать своей жизни пять звезд. На днях я выгуливала собаку. Много чего случается, когда я выгуливаю своего пса в странной наружности. Это наполовину Бассет-Хаунд, а наполовину Лабрадор. Мы шли вдоль железной дороги. Там не очень красиво. Я проходила по этому маршруту бесчисленное количество раз. Но тем утром я читала «Блу ирис» — книгу стихов и очерков Мэри Оливер. Большинство из них было о цветах. Примерно в трех кварталах рядом с местом, которое многие назвали бы «бельмом на глазу», я нашла, по крайней мере, семь видов цветов. Маленькие-маленькие цветочки, мимо которых я, несомненно, много раз проходила и никогда не замечала — Я сорвала один из них, обернула вощенной бумагой и поместила в большую тяжелую книгу. Полагаю, это станет хорошим напоминанием в следующий раз, когда мое эго решит начать новую кампанию, связанную с недостатком и страхом. Мои цветочки были малы, не особенно разнообразны, но каждый из них до ужаса красив, и я смущена, что проходила мимо так много раз и не замечала их. Хэштег SNF Покажите нам одну из ваших новых вещей. Вечеринка. Крикнуть «давай». Мать излишка не радость, а отсутствие радости. Фридрих Ницше, немецкий философ. Все, что вы пытаетесь проявить, уже ваше. Это важно сказать еще раз. У вас уже есть все, что вы хотите. В противном случае вы бы не знали, что хотите этого. Все это сидит прямо в вашем поле потенциала, «Бьет баклуши и ждет». Но поскольку вы находитесь на другой длине волны, у меня этого нет. На чистоте «Лучше бы надеть кроссовки и двигаться быстрее», «Стараться больше» — все эти вещи еще незаметны для ваших чувств. Каждый из нас уже живет необычайной жизнью на одном из каналов ПП. Но поскольку мы сосредоточены на том, чего у нас нет, или на том, что мы пытаемся получить, объект остается нечетким — мы не можем его потрогать. Он окружен статичностью. Точно так же, как режиссер решает, на каком из множества объектов фокусировать камеру, мы решаем, нужно ли сосредоточиться на вещах, расположенных на переднем плане, на том, что у нас есть сейчас, или сфокусироваться на чем-то другом. Мы — операторы. Реальность не является статичной или полной. Это бесконечный процесс движения и раскрытия. Мы выбираем, что раскрыть, что поставить перед объективом, на что направить прожектор. Десерт. Любовь позволяет вам преодолеть великий страх, великие страдания, возникающие из-за временной, ошибочной проблемы идентичности. Путь мастерства. Рейн Уилсон учился актерскому мастерству в Нью-Йоркском университете и жил в Уильямсбурге до того, как этот город стал считаться крутым. «Я покупал одежду в комиссионке, но не потому, что был хипстером, а потому, что ничего другого не мог себе позволить», — говорит он. Чтобы заработать на жизнь, Рейн работал водителем фургона. А еще он посещал все прослушивания, какие только мог. Пять раз он проходил прослушивание на роль в популярном сериале для канала HBO «Клиент всегда мертв», а похоронном бюро «Фишеров». На него не обращали внимания. «Как бы я ни был разочарован в то время, что меня не взяли на роль Томми, участника гей хора под номером три, я не мог быть более благодарным», — говорит он. «Вы никогда не знаете, что готовит вам космос, и иногда повторный отказ просто готовит вас к чему-то большему». По всей видимости, Вселенная ждала идеальные роли в сериале «Клиент всегда мертв». Артур Мартин, практикант из профильного Кипрского колледжа, любитель йогурта. Эта роль — навсегда изменила жизнь Уилсона».